Глава одиннадцатая. Мать. Вы помните, что после обеда за день до того, как маломотенье упало в обморок, старуха Свирла, успокоив свою дочь, вышла из дому, чтобы отыскать крампурдари. Во время ее отсутствия Киулкади, узнав свою подругу, вошла к ней в ее комнату. День уже склонялся к вечеру, когда Свирла постучалась в ворота. Теулкаде, вне себя от радости, что Маломатенье поедет с ней в Лондон, совершенно забыла, что с наступлением сумерек возвращение ее домой становится невозможным. Помимо того, что нужно было употребить три четверти часа, чтобы пройти кривые улицы города, в доме Маломатенье не было также и человека, который мог бы проводить Теулкаде. Идти же одной вечером по такому кварталу где не было никакого полицейского надзора, было опасно. Кюлкади, выходя из своего дома, имела проводником одного из своих слуг. Но он был отослан назад, потому что забыл исполнить какое-то приказание и должен был прибыть за своей госпожой в дом ее племянницы. Леди Гордон в нами день была одета в черное шелковое платье, соблюдая еще траур по случаю смерти своего дяди. На плечо была наброшена дорогая персидская шаль. Два золотых браслета, украшенные драгоценными камнями, были надеты на ее руки. Белую алебастровую шею украшали ожерелье из жемчужин и бриллиантовая брошка. Серьги, работы братьев Мартимор состояли из двух больших бриллиантов. Нежные белые руки, одетые в черные лайковые перчатки, тоже, казалось, имели на пальцах два или три дорогих перстня. Душа и тело ее, закрытые этим внешним блеском, были одарены от природы редкими достоинствами и внушали к себе тем большую любовь, чем леди Гордон во время своего пребывания в Лондоне, этой строгой школе жизни, во многом изменилась. Приноравливаясь к характеру человека, который имел к ней дело, Она являлась столь доброй, столь услужливой, столь обходительной, что нельзя было не назвать ее утехой для несчастных и предметом почтения для людей благоденствующих. Двери отворились, и старуха вошла в комнату, где находились две подруги. Лицо ее выражало скрытое беспокойство. Казалось, старуха была чем-то озабочена. При виде молодой женщины ей незнакомой, и блеска ее украшений, свирла остановилась в изумлении, подобно зверю, который, выходя на дневную охоту, неожиданно встречает ее у входа в свою берлогу. Маломатенья, встав и подойдя к своей матери, сказала, «Представляю вам, матушка, мою подругу Киулкади, имя которой вы так часто слышали от меня» и которую, как вам известно, столь сильно искала моя душа. Рекомендую ее вам как знатную даму. Мы встретились с нею среди ее блестящего счастья. Она — леди, супруга лорда Гордона, и несколько месяцев как вернулась из Англии». Старуха, приблизившись к Тиулкади, заключила ее в свои объятия и с притворной радостью и удивлением самым льстивым голосом сказала «Велик Господь и чудные дела его!» «Так это ты, дитя мое, возлюбленная подруга моей маломотени. Подойди ко мне, подойди, моя пташка, дай поцеловать тебя!» С этими словами дьявол запечатлел на лбу Киулкади громкий поцелуй, в котором только опытный физиогномист мог открыть предательский поцелуй Иуды обвороженная таким приемом матери своей подруги, Киулкади, припоминая прежние величие жены Логофета и ее настоящее бедственное положение, не могла не ответить с полной искренностью на ее поцелуй. — Кто может быть равнодушным к такой радости, почтенная матушка? — вскричала Киулкади. — Что касается меня, то я не имею слов для ее выражения. Волнения, которое я чувствую в эту минуту, и которое вы видите без сомнения на моем лице, достаточно доказывают мою искренность. Я не нуждаюсь, пташка моя в уверениях, сказала Свирла, понимаю я тебя хорошо. Чистые сердца разумеют друг друга невидимым образом. Невзирая на то, что я первый раз тебя вижу, я полюбила тебя как собственную свою плоть, как мое дитя как будто знаю тебя уже двадцать лет. Видишь ли наше теперешнее положение? Видишь ли, куда судьба повергла нас? Подругу твою, которую ты знала как дочь великого логофета, знатного человека, теперь встречаешь дочерью бедной вдовы, которая старается честным трудом и в поте лица прокормиться. Но все это ничего не значит, прибавила старуха плачевным голосом, И с глубоким вздохом, так угодно всемогущему, славы ему, великие и чудные дела его. Воля Всевышнего неисповедима», — ответила Киулкать. Может он желал испытать твердость высших добродетелей? Нет сомнений, что вас ожидает более завидная будущность. Всевышний справедлив и никогда не оставляет праведников. При последних словах... Киулкаде старуха, сознавая всю их истину, встрепенулась. Оловянный цвет ее лица от внутреннего волнения немного побледнел. Но скоро, однако, закоренелая злоба согнала с лица старухи этот луч раскаяния, и она, как могла, приняла на себя богобоязненный вид, говоря, кто может роптать на Господа? Разве не чудны все дела его? Человек одинаково должен переносить и счастье, и несчастье. Этому учит нас и святое Евангелие. Но, дочь моя, оставим этот ни к чему не ведущий разговор. Скажи мне, прошу тебя, твой супруг здесь? Трагическую кончину дяди твоего я еще помню. Мать же твою уже четыре года не видела. Дядя мой, — отвечал Киулкади, несправедливо был обезглавлен. Эта причина заставила меня и моего мужа возвратиться в Константинополь, чтобы взять с собой мать, а также чтобы повидаться с друзьями, по которым я столь сильно скучала. «Покойный твой дядя был человек с доброй душой», — отвечала старуха. «Он походил на моего мужа, вместе с которым и удалился отсюда в вечную жизнь. Спаситель не оставляет в этом мире хороших людей» но призывает их в свое лоно. И поистине патриарх был хороший человек. Не потому, говорю я это, что он дядя мне, но так я слышал от многих людей, сказала Киулкати. В особенности меня опечалило то, что он умер в мое отсутствие, и я не могла видеть последних минут его жизни. Старуха встала и подошла к леди Гордон, приказав маломотенье подать лампу, так как уже стемнело. В разговорах и печальных воспоминаниях, сказала леди. Прошло время, а я между тем не успела поговорить с вами о главном деле, ради которого так долго засиделась у вас. Говори, что тебе нужно, отвечала Свирла. Только скажи, и я ты увидишь, переверну свет в вертном, а достану, как говорит пословица, и птичьего молока. Что касается этого, то мы еще пользуемся в свете доверием. Репутацию покойного нелегко испортить. Итак, говори, чего желаешь? Я горю нетерпением быть полезной моей прекрасные леди. И с этими словами старуха бросила косой взгляд на драгоценные камни Киулкади, которые блистали в темноте, как звезды. Благодарю вас за ваше внимание ко мне, поэтому теперь с большей смелостью Приступлю к изложению моей просьбы, в которой будет заключаться нечто полезное как для маломотений, так и для всего вашего семейства. Старуха, не будучи в состоянии понять, о чем хочет просить ее Киулкади, смотрела на нее, раскрыв рот от удивления. «Через месяц я возвращаюсь в Англию», — сказала Киулкади. «Так скоро разлучиться с моей милой маломотеней? я считаю для себя невозможным. При первой нашей разлуке любовь моя к мужу одержала верх и заставила меня покинуть даже родных, поэтому убедительно прошу вас позволить вашей дочери сопутствовать мне в Англию. Она разделит со мной все, что я имею, все, что судьба послала мне. Наконец, я же беру на себя и заботу о ее будущности, если вы позволите мне еще большую смелость прибавил Кюлка, опуская глаза в землю, то я скажу вам, что сочту своей обязанностью позаботиться и о ее родных. Старуха находилась в большом затруднении, не зная, что ей отвечать. В нерешительности она молчала, когда вошла в Маламатенди с лампой в руках. Мать обернулась и посмотрела на нее, причем свирепый взор ее при виде красивого образа дочери Просветлел, и старуха сказала, «Душа моя, Килкадь, ты ангел несказанной добродетели, невразимой прелести, неописанной кротости. Никто не убедит меня, что в целом мире, во всем свете, отыскалось другое существо, подобное тебе. Но, Светик мой, войди в мое положение и скажи, Какая мать может так далеко от себя отпустить свое дитя? Возможно ли без боли вырвать от своего тела часть своей плоти? Но, с другой стороны, когда речь идет о счастье маломатенье, то вместо того, чтобы ей, оставаясь здесь, портить свое зрение за зашитьем и от слез терпя нужду, лучше пусть она примет твое предложение. Пусть поступит так, как умудрит ее Бог я представляю ее собственному благоусмотрению и попечению Пресвятой Богородицы». При этих словах старуха сделала крестное знамение, шепча про себя, «Радуйся ей уже, радость воссия, радуйся ей уже, клятву праздниц. Если она хочет ехать с тобой и находит это полезным для себя, то я не могу препятствовать ей». Кто знает, матушка прервала ее маломатенье. Может быть, если я отправлюсь в Лондон и увижу новую для меня жизнь, новых людей, то научусь чему-нибудь, что со временем будет полезно нам. Наконец, в крайнем случае, что я теряю, оставляя на короткое время Константинополь. Уж не те ли горькие слезы, которые наши несчастья заставляют меня проливать? Притом, разве я уезжаю навсегда? «Через год я опять вернусь к вам. Если мать отпускает меня, Киулкади, то я готова следовать за тобой». «Делай, как знаешь, дочь моя», — сказала Сфирла. «Я, конечно, не могу доверить тебя в более надежные руки. Кто знает, может быть, твое путешествие залечит наши раны, и ты счастливо выйдешь там замуж». «Не сомневайтесь в этом, сударыня», — сказала Киулкади. «Немного пройдет времени, и вы услышите» что дочь ваша хорошо пристроилась. Почем знать, может быть, и вы скоро последуете за нами в те прекрасные места и покинете безобразную Турцию, где слабейший делается жертвой сильнейшего. Однако время прошло, мне пора домой. К счастью, мой муж сегодня в Буюкдере, иначе он был бы в большом беспокойстве по поводу моего отсутствия, сказала леди, поднимаясь с софы. Итак, маломотенье, прибавила она, обращаясь к своей подруге, в воскресенье я жду тебя, чтобы провести вместе всю неделю. Я думала прислать за тобой завтра, но меня пригласили на послезавтра во французское посольство, откуда я возвращусь не ранее, чем в субботу. Однако уже довольно стемнело, нужно идти, пока не стало совсем темно. В такое позднее время ты хочешь идти, сказала старуха. «Боже, тебя сохрани! Или ты забыла Константинополь? Разве тебе не известно, что здесь из-за одной копейки убивают человека? А ты так наряженный, хочешь идти ночью! К несчастью, у нас нет ни одного мужчины, который проводил бы тебя. Мой сын Тартамен еще мал и первый убежит, если с тобой что случится». «Лакей мой ждет меня у племянницы, которая живет здесь, недалеко от вас», — сказала Киулкать. «Могу ли я послать вашего сына, чтобы он привел его сюда?» «Очень хорошо, дитя мое!» «Это можно, если уж тебе так необходимо немедленно вернуться домой», — отвечала Свирла. «Я только опасаюсь за тебя, чтобы ты не простудилась. Теперь по вечерам бывает довольно холодно. Особенной нужды у меня нет, потому что, как я сказала, Мой муж в Буюкдере, но если слуга мой здесь, то всего лучше вернуться домой. Если лорд Гордон в Буюкдере, — сказала Маломатенья, — то останься сегодня у нас, Кеулкаде. Все нужное для твоего ночлега мы имеем. Не скажу, чтобы ты провела у нас ночь удобнее, чем у себя дома, но зато мы будем ночевать вместе и припомним наше прошлое. Прошу тебя, останься. Зачем подвергать себе опасности? «Завтра утром отправишься домой, а теперь мы пошлем брата, чтобы он сбегал в Ставродом и уведомить, что ты ночуешь у нас». «Если так-то, я с удовольствием останусь», — отвечала Киулкать. «Достаточно, чтобы дома знали об этом, и тогда будут спокойны относительно моего отсутствия. Да и я, будучи беременна, нахожу более благоразумным остаться на ночь у вас». — И ты не сказала мне об этом раньше, дитя мое! — вскрикнула Свирла. Да знаю я это, разве я позволила бы тебе идти отсюда в такое позднее время? — Вот бы сделала ты глупость! Пойду пошлю моего Тартама в Ставродомию. У него ноги быстрые, как у зайца! — сказала старуха и вышла, улыбаясь и нежно смотря на Киулкади. — Что за добрая душа твоя мать, маломотенья? Она светская и умная женщина. Несчастье немного состарили ее, но здоровье у нее еще крепко. Мне жаль, что я причиняю вам хлопоты, но ты сама упросила меня ночевать у вас. — Если ты так говоришь, моя милая, — отвечала маломотенье, то я не еду с тобой в Англию. Не ты мне, а я тебе доставляю хлопоты. — Я из вежливости сказала тебе это, а ты все принимаешь за чистую монету. Нежно потрепав по щеке свою подругу, сказала армянка, опасаясь, чтобы маломатень ей в самом деле не переменила своего решения. Оставим на время Киулкади и Маламатенью и последуем за старухой, которая, поднявшись на верхний этаж, вошла в комнату двух других своих дочерей. Только старуха отперла дверь. как Тизифона, Зифона, побежав ей навстречу, тихо сказала матери. Какой черт с тобой! Где ты пропадаешь? В иное время ты с утра до вечера торчишь здесь, а сегодня, когда в руках наших такое сокровище, не могла ты перейти часом раньше. Кто это такая там, внизу, разряженная, как невеста, вся в бриллиантах? Скажи, откуда свалился к нам этот крес? И со свечкой ищи, не скоро найдешь такую добычу. Говори скорее, что нам делать, как обобрать ее но я вижу, ты что-то приуныла. Повесила нос. Что за причина? Она, дети мои, жена лорда. Прибыла сюда из Англии, куда опять скоро возвратится. Воспитывалась в одном пансионе с маломатеньей. Пришла увидеть свою подругу. А так как наступила ночь, то я ее оставила ее ночевать у нас. Нельзя себе представить, что за прекрасная женщина эта молодая леди. Что за ангел? Она решилась взять с собой в Англию маломотенью. Спасет ее из рук этого проклятого визиря, хочет также и нам помочь. Все это мыльные пузыри прервало с завистью старуху Скулика. Послушайте, Зефона, ради маломотеньи, которой хочется сделаться англичанкой, мы должны потерять сто тысяч грошей? «Спасет ее из рук визиря!» «Да что такое? Разве визирь съест ее? Разве нас съел он? Пусть другие допускают себя так дурачить, но ты, матушка, что же? Потому что леди хочет взять твою дочь в Лондон, ты упускаешь из рук наших этого креза!» «Я не хочу вмешиваться в такое дело, которое свернет шеи всем нам», ответила решительно старуха. «Я умываю свои руки!» «Муж этой женщины — человек сильный. Он может поставить весь свет вверх дном. Она не какая ничтожность. Если дело откроется, мы все пропадем». «Ты и впрямь дура, матушка», — сказала тихим, лукавым голосом Тизифона. «Теперь наступил час рассчитаться с визирем. Нам следует воспользоваться случаем и свалить все дело на него». После всего, что сделал нам этот коварный турок, чего нам дальше бояться его? Отделаем же и мы его теперь. Пусть только он посмотрит на леди и да потеряет свой разум, особенно если визирь так любит европейок. А нам за это он выложит несколько тысяч грошей. Если же черт попутает и когда-нибудь пронюхают об этом деле, то визирь волей-неволей прикроет нас ради своей безопасности что мы будем держать в своих руках тезифона, это, несомненно, вмешалось скулика. И именно потому, что она англичанка. Английский посланник шутить не любит и скоро исправит нам визиря. Наши же показания будут иметь свое место. А ты, матушка, видно ослепла или забыла, что нам наделал этот палач. При последних словах дочери старуха содрогнулась, и в течение долгого времени стояла, задумавшись. Потом сказала. «Хорошо. Знай же, что я не уклоняюсь от исполнения вашего желания. Кеулкаде сегодня в наших руках. Но визирю-то какую ловушку мы устроим в такое позднее время? Такие дела, дети мои, не делаются без предварительной подготовки. К тому же визирь не будет иметь при себе много денег». Он, конечно, может обещать нам, но это обещание будет забыто им, как и все прежние. Наконец, мушки Улкади находится сегодня в Баюкдере. Каким образом мы известим его? — Ты, я вижу, намерена погубить всех нас, — вскричала Тизифона. — Зачем тебе ее муж? Наша цель — вытянуть несколько тысяч у визиря, завладеть бриллиантами Миледи, а затем... Поподчивать ее лимонадом. короткая песня, аллилуйя! А ты, матушка, чтобы отомстить визирю, хочешь нам на шею набросить петлю. Давно бы следовало взяться за разум, а мы только теперь хватаемся за него. Но, может быть, настал час проучить визиря. — Пусть душа моя будет далека от зла, — сказала Свирла в нерешительности. Мне жаль этой несчастной молодой женщины, притом когда она еще и беременна. Но во всем этом виновата нужда. Как с нами поступали, так и мы должны поступать, чтобы как-нибудь прожить. Да. А как нам провести маломатенью? Она хочет взять леди к себе в спальню и, конечно, проснувшись утром, будет искать ее. — Это дело, матушка, предоставь мне, — сказала Кизифона с видом самоуверенности. Я все устрою как следует, не беспокойтесь. А теперь сойдемте вниз. Ты, матушка, представь нас, миледи, и приготовь поскорее чай, чтобы пораньше отправить спать этих детей. Старуха приказала своему сыну Тартамену, чтобы он совершенно не показывался в этот вечер, и затем в сопровождении обеих дочерей возвратилась в гостиную, которая была освещена одной очень старой лампой. Время и нечистота совершенно уничтожили бывшие на ней золотые украшения, и только неизгладимые следы пальцев и пятна от масла виднелись на ее когда-то блестящем хрустальном колпаке. Поэтому лампа давала очень тусклый свет, и в этом полумраке трудно было разглядеть лица и предметы, находившиеся в гостиной. При виде старухи и ее двух старших дочерей Этих воплощенных фурий нельзя было не ощущать невыразимого ужаса. Подобно волшебному фонарю, который, чудовищно изменяя и увеличивая черты лица, отражает в себе самое красивое лицо в обезображенном виде и показывает фантастические образы, такой точно ужас и впечатление произвели на несчастную леди напудренные лица тезифоны и кулики. Многоопытная старуха Свирла, хранилище всяческой хитрости, была подобна паровой машине, силой которой можно раздавить всякое живое существо, и которая как только поры ее выдохнутся, становится опять безвредной. Благодаря своей необыкновенной проницательности, Свирла, угадывая причину испуга Меледи, старалась уничтожить то дурное впечатление, которое произвели на Кеулкаде ее дочери. «Не следует тебе, душа моя, — сказала она, — иметь даже и малейшего беспокойства. Тартамин теперь, несомненно, уже в твоем доме, и этим должна успокоиться там всякая тревога по поводу твоего отсутствия. А ты расскажи нам теперь что-нибудь об Англии. А там уж не жизни» о чудных дворцах богачей. Говорят, эти богачи очень большие оригиналы. Впрочем, мне нравятся эти их маленькие дурачества. Они придают им много привлекательности. В самом деле, все, что не делают они, все выходит очень мило. Затем, обратившись к Тезифоне, старуха сказала, «Принеси, дочь моя, две свечи или засвети получше лампу. Мы скоро останемся совсем в потемках». Ты, моя дорогая гостья, пройдешь сегодня все мытарства, но терпение — это только одна ночка. Чай и хлеб с маслом составляют весь наш ужин. К несчастью, я не имею и прислуги, а то могла бы состряпти еще что-нибудь. — Довольны и того, что есть, — отвечал Миледи. — Мне совершенно достаточно одного удовольствия, что я нахожусь вблизи Маломатеньи. Да, говоря правду, вечером, кроме чая, ничего другого не употребляю. Тезифона возвратилась в гостиную с двумя свечами в ту минуту, когда старуха вышла, чтобы приготовить чай. Новое освещение еще более усилило скорбь в душе миледи. Проницательное маломотенье поняла свою подругу и старалась различными разговорами отвлечь ее глаза от своих сестер. Но и ей овладела скоро какая-то робость. Тизефон из Кулика бросали по временам на меледи завистливые взгляды. После долго длившегося молчания вошла наконец старуха и, со свойственную ей любезностью, громко сказала: Не говорила ли я тебе, мое дитя, что Тартамен мой быстр, как птица? — Нельзя не удивляться, как скоро слетал он в Галат-сарай. Отыскав ваш дом, он спросил, у себя ли лорд Гордон. Ему отвечали, что он в Буюкдере и возвратится завтра. Тогда мой сын сказал, что ты ночуешь у нас, и чтобы о тебе не беспокоились. Затем, обратившись к Скулике, она прибавила. — Ступай, дочь моя, дай детям поужинать и уложи их спать чтобы они завтра пораньше встали идти в школу. Тизефону, приготовь столик и самовар. Когда обе сестры вышли, скулика шепотом сказала Тезифоне, «Черт, возьми эту ведьму! Как она юлит перед этой леди! Вот как обделывают денежки!» «Пусть же и она о нас скажут, что и мы чего-нибудь достоим! Теперь должно быть девять часов!» В одиннадцать придет визирь. Скорей, скорее, Тизефона за работу, и бриллиантовое ожерелья будет украшать шею одной из нас. Мы бросим жребий, кому оно достанется, отвечала Кизефона. Старуха скоро вызвала на лице армянки прежнюю веселость. Обходительность ее была очень любезна. Свирла много рассказывала, выражала утешительные надежды, касательно маломотений, и бредила о тех обстоятельствах, которые могут впоследствии возвратить ей ее прежнее счастье. Она хвалила энергию англичан, уважение, какое они оказывают своим женам, и этим дала Миледи повод рассказать несколько виденных ею в Англии примеров на эту тему. Вошла Тезифона и пригласила Миледи в столовую. Старуха вошла и взяла ее за руку. — Что ты, дитя мое, — сказала она, — не сбросишь своей шали. Тебе будет жарко в ней. Сбрось ее, душа моя, чтобы не тяготиться ею. — В самом деле, — Киулкади сказала маломатенье, — сними шаль, если тебе тяжело в ней. Здесь довольно тепло. — Да, действительно, здесь тепло. Сброшу лучше шаль, — сказала леди, и, ловко скинув с себя шаль, хотела положить ее на софу. «Не беспокойся», — сказала старуха, — «дай шаль мне». И с этими словами, вырвав ее из рук Меледи, хотела отнести шаль в свою спальню, как вдруг Тезифона, подбежав к ней, сказала с большой любезностью, «Не беспокойтесь, матушка, это дело молодых, мы должны вам услуживать. Дайте шаль мне, я ее отнесу». Сказав это, она ухватилась за край шали. «Оставь, оставь!» — Я сама отнесу, — сказала старуха. — Проводи миледи. — Позвольте мне шаль, — перебила ее тезифона. — Зачем себя тревожите, матушка? С этими словами потащила шаль к себе. Тогда мать, еще с большую силу, потянув ее в свою сторону, вырвала из рук дочери. Затем, побежав в свою комнату, старуха шутливо сказала, — От излишних комплиментов чай остынет. «Видела ли ты, моя леди, когда-нибудь столько церемоний между матерью и дочкой?» Тизифон обменялась со скуликой взглядом, выражавшим отчаяние. Когда старуха возвратилась в столовую, Киулкади сидел рядом с маломатеньей за круглым столом, на котором помещался овальный поднос из красной меди и пять чашек. Кизифона, подавая Киулкади чай, сказала... «Миледи, не только наш ужин не удовлетворит вас, но и ночлег не понравится вам. В спальне, которую я приготовила для вас, вы не найдете тех удобств, какими вы привыкли пользоваться у себя в доме». «Мне обидно», — сказал Миледи, — «что вы смотрите на меня, как на чужую». «Матушка!» — вскричала маломатенье. «Вы совершенно напрасно приготовили киулкаде особую постель. Она будет спать со мной». «Нет, маломатенья», — отвечала Тизифона с притворной любовью, но в то же время грозный взгляд, брошенный ею на сестру, заставил последнюю не возражать. Меляди утомилась от путешествия в Татавлы, и потому ей нужен отдых. «Твоя кровать едва тебя одну вмещает, а ты хочешь взять к себе еще подругу. Вместо того, чтобы доставить твоей подруге удовольствие, Ты только не дашь ей в целую ночь сомкнуть глаз. Лучше скажите, сударыня, — возразила ей Миледи, — что у меня нет этого желания. У нас с маломотенией столько есть новостей, о которых мы желали бы поговорить между собой, что для этого не только одной, но и десяти ночей не достало бы. Как бы там ни было, — сказала серьезно старуха, — но ты беременна, и тебе нужен покой. Я не желаю, чтобы в моем доме случилась какая-нибудь неприятность. Вы имеете еще время наговориться. Так, например, в воскресенье, когда Маломатенье придет к тебе, затем в Англии. Поэтому, дети, только бы было здоровье, а свет всегда открыт для вас». Сказав это, старуха подала Маломатенье знак, чтобы она не настаивала больше на своей просьбе. Маломатенья, боясь своих завистливых сестер, замолчала. Но глубокая грусть защемила ее сердце. После ужина Тизефоны из кулика вышли, чтобы собрать на свое место чайный прибор. Леди Гордон, Маломатенья и старуха Свирла сидели, разговаривая между собой. В это время послышался звонок у ворот, и тизефона вышла, чтобы отворить их. — Ну что Тартамен принес? — спросила она тихо. — Ох, сестра! Ноги потерял, пока взобрался наверх! — отвечал брат. — Вот, возьми! И он подал ей запечатанную коробочку. Тезифона взяла ее, осмотрела, обнюхала и, узнав содержимый в ней яд, невольно содрогнулась от страха. Затем, приняв из рук Тартамина фонарь, и, выйдя на несколько шагов за ворота, посмотрела, не идет ли кто. Послышались чьи-то шаги, и Тизифона, войдя внутрь двора, передала фонарь Тартамину и велела ему идти наверх, а сама, высунув голову в полурастворенные ворота, старалась разглядеть, не были ли то шаги поджидаемого ею человека. Между тем старуха в это время, посмотрев на часы, сказала с удивлением — Без четверти одиннадцать, дети мои. Мы хорошо провели время, пора и на покой. Пойдем, моя леди, провожу тебя в твою спальню. Сказав это, свирла повела миледи в назначенную ей комнату. Маломотенье до последней минуты, пока подруга ее совершенно разделась, оставалась в ее спальне, прислуживая ей, в чем было нужно. Затем, пожелав Киулкади спокойной ночи, удалилась в свою спальню. Спальня, отведенная для леди Гордон, была обширной комнатой. Узкая маленькая кровать с устроенным над ней пологом из тонкой, но грязной ткани, шкаф, выкрашенный в зеленую краску, и два или три стула составляли всю мебель этой комнаты. Дверь до половины стеклянная была снаружи занавешена зеленой тканью, мешавшей взору проникнуть внутрь спальни. С внутренней стороны эта дверь не имела никаких засовов, которыми можно было запереть спальню изнутри. Киулькади, по своему обыкновению, прежде чем лечь в постель, хотела запереть двери, но, видя, что это невозможно, она заставила их стулом. На столе, на котором стояла лампа, находились также две-три книги религиозного содержания. Возвратимся теперь к Тизифоне, которую мы оставили у ворот этого адского жилища. Ночь была совершенно лишена лунного освещения. Скоро Тизифона услышала вблизи себя шаги многих людей. Растворив ворота, она сделала несколько шагов вдоль улицы в полной уверенности встретить поджидаемого ею человека. Добрый вечер, Визирь, сказала она. Могу ли я ошибиться? Ты был еще на горе, когда я, заслышав шаги, поняла, что это ты. Да, правда, — отвечал визирь. Мы узнаем друг друга за десять тысяч миль. Что случилось? Что за причина, что вы так настоятельно требовали меня? Решилась ли, наконец, твоя мать отдать мне маломатенью? Сказав это, визирь остановился на несколько минут, чтобы отдохнуть утомившись от всхода на Татавлы, и утирал большим носовым платком пот со своего лица и головы, держа в другой руке свой тяжелый тюрбан. «Что тебе маломатение?» «Она ночь в сравнении с днем. Взойди наверх и посмотри на одну англичанку. Я уверена, что ты, увидев ее, потеряешь свой рассудок. Но вперед давай десять тысяч грошей!» и тогда мы немедленно отошлем ее в твой гарем. Но, как говорю, наперед нужны деньги». «Ты боишься, чтобы я не обманул тебя?» — спросил, улыбаясь визирь, и пристально посмотрел на Кизифону. «Что нам за дело до англичанок? Я пришел за маломотеньей. Что с тобой? Чего ты дрожишь?» «От радости, любезный визирь». — Войдем в дом, а то я замерзла. — Твоя милость в шубе, и тебе мало дела до меня, — отвечала Тизифона. — Войдем, — сказал весело визирь. — Али, иди за мной, — прибавил он, обращаясь к высокому арабу, который следовал шагах в шестнадцать позади него и держал в руках меч и трубку визиря. — Куда бы ты ни шел, всюду таскаешь ты своего оруженосца, — сказал Тизифона. Да, это мой верный Али, отвечал Визирь и дал рабу знак остаться внизу. Сам же, обвив рукой шею кизифоны, стал медленно подниматься на верхний этаж. Да позволено будет нам описать теперь это главное лицо в нашем романе.